Дёрнешь за такую цепочку и электричество зажжется. Снова дёрнешь, потухнет. Постели не были приготовлены на ночь, и мы стали искать кнопку звонка, чтобы позвонить г о р н и ч н о й Кнопки не было. Мы искали её повсюду, дергали за все подозрительные шнурки, но это не помогло. Тогда мы поняли, что служащих надо вызывать по телефону. Мы позвонили к п а р т ь е и вызвали г о р н и ч н у ю Пришла негритянка.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 Потом мы узнали, что в отелях постели п р и г о т о в л я ю т сами постояльцы, и наш ночной сигнал явился беспрецедентным событием в истории гостиницы. В комнатах стояла мебель, которую в последствии мы видели во всех, без исключения, отелях Америки: на востоке, западе или юге. На севере мы не были, но есть все основания предполагать, что и там мы нашли бы точь в точь такую же нью-йоркскую мебель.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 Немного засалено. Мы отворили окна. Здесь они отворяются тоже на американский манер, совсем не так, как в Европе. Их надо поднимать, как окно в вагоне железной дороги. Наши комнатки выходили окнами на три стороны. Внизу лежал ночной Нью-Йорк, что может быть з а м а н ч и в е й огней чужого города, тесно заполнивших весь этот обширный чужой мир, который улегся спать на берегу Атлантического океана. Оттуда со стороны океана дул теплый ветер. Совсем вблизи возвышались несколько небоскребов. Казалось, до них нетрудно дотянуться рукой. Их освещенные окна можно было пересчитать. Дальше огни становились все гуще. Среди них были особенно яркие, протянувшиеся прямыми, иногда чуть изогнутыми цепочками, вероятно, уличные фонари. Еще дальше сверкал сплошной золотой припорох мелких огней. Потом шла темная, неосвещенная полоска, гудзон или, может быть, восточная река, и опять золотые туманности районов, созвездия неведомых улиц и площадей. В этом мире огней, который сперва казался остановившимся, можно было заметить некоторое движение. Вот по реке медленно прошел красный огонек катера, по улице проехал очень маленький автомобиль. Иногда вдруг где-то на том берегу реки Мигнув, потухал крохотный, как частица пыли, огонек. Наверное, один из семи миллионов нью-йоркских жителей лег спать, потушив свет. Кто он? Клерк или служащий надземной дороги, а может быть, легла спать одинокая девушка-продавщица. Их так много в Нью-Йорке. И сейчас лежа под двумя тонкими одеялами, взволнованная пароходными гудками с гудзона, она видит в своих мечтах миллион долларов, один миллион. долларов.